Работа и радуга. Горько, падаю с ног от усталости, И все же не усну, если не черкну тебе. Сегодня ударный маршрут. Четыреста проб. Двести при встрече с Алей Просеяли прямо на водоразделе, Иначе не донести было бы до лагеря. Когда возвращались домой, Следом увязался слепой дождь, А над последним водоразделом с которого уже видны наши палатки, вспыхнула радуга, такая красочная, невольно захватила дух. Говорят, если пройти под ней, исполнится любое желание. И я загадала. Уверена, ты догадываешься, что это за желание. Ношу в маршрут и твою фотографию в левом кармане штормовки у самого сердца. Скоро твоя солдатская гимнастерка насквозь пропитается потом моих маршрутов. Вот такие наши сентименты. Тайка. 29 августа 1973 года. Полевой отряд.